В квартире, чтобы не разговаривать со свекровью, Ника поскорее проскочила в ванную. Она хотела проверить, нет ли в телефоне сообщения от Татьяны Самохиной, потому что вопрос с фальшивым мужем оставался открытым. Тем более теперь, когда она стала богатой наследницей. «А что если...» Ника застыла на месте. «А что если весь этот маскарад был задуман для того, чтобы захапать ее наследство? Тогда эти люди должны были знать, что ее отец умер больше трех месяцев назад. А вдруг они убили Сережу? Устранили, Господи, ну, конечно! Он был бы с ней рядом, он бы берег ее и защитил. Что делать? Ника почувствовала, как накатывает горячая паника. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Захотелось упасть на щербатый кафельный пол и завыть, а потом биться головой о стенку. Усилием воли Ника заставила взять себя в руки. Она вспомнила советы доктора. «Не стоит сразу поддаваться панике. Надо постоять, медленно подышать, унять сердцебиение и начать рассуждать здраво. Что же меня так сильно напугало?» Ника закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Постепенно ей стало лучше, и дрожь унялась. «Не стоит раньше времени сходить с ума», — решила она. «Теперь я уже не та растерянная тетеха, что приехала три дня назад. Теперь я...» «Богатая женщина. Имею солидный капитал. И хоть и гласит пословица, что не в деньгах счастье, однако они все же значительно облегчают жизнь. В конце концов, я от этого типа избавлюсь. В крайнем случае, найму адвоката и разведусь. Только сначала обязательно узнаю, что же они сделали с Сережей». Она поплескала в лицо холодной водой. Помогло. Паника отступила. Ника пустила воду сильнее и взяла телефон, чтобы позвонить Таньке. Что-то о себе думает. Раз в жизни о чем-то попросила, подруга называется. Но телефон запел сам. Номер был незнакомый, и Ника ответила осторожно. «Да, слушаю». «Вероничка!» — голос был незнакомый, хриплый и гнусавый. «Это я, Татьяна!» «Чего?» — Ника от неожиданности сама охрипла. «Кто это? Вы вообще куда звоните?» «Да говорю же!» «Это я, Танька!» — загнусавила громче. «Ты мне вчера сообщение писала? Так вот, не могу я тебе фотки прислать, у меня телефон отняли!» «Как?» — поразилась Ника. «Ограбили тебя?» «Вроде того!» — хрюкнула Танька. «И побили еще, вот в больнице отдыхаю, нос сломан, и сотрясение подозревают!» «Да ты что!» — ахнула Ника, разом забыв о том, что хотела высказать Татьяне. «А как тебя угораздило-то?» «Да утром на работу пораньше шла, торопилась. Какой-то козел пристал!» Хорошо, Андрюша Щербаков мимо шел, спугнул гаденыша. В больницу меня отвез. Второй день здесь лежу. Прикинь, телефона нет, скукотища. Сейчас пришел навестить, с его телефона и звоню. Слушай, а зачем тебе фотки-то? Нужно, вздохнула Ника. Очень нужно, просто до зарезу. У кого еще они могут быть? Ника, у тебя все в порядке. Танька заволновалась, даже гнусавец стало меньше. Тут Нике показалось что ручка двери в ванной чуть заметно шевельнулась. «Я не могу по телефону!» Она понизила голос. «Слушай, я тут вспомнила. Я же Валентине Павловне печатала фотографии, где мы все вместе, и отнесла ей перед отъездом. У нее должны быть. Но ты в больнице». «Это ничего. Я Андрюшу пошлю. Он как раз тут. А где Пална живет, я знаю. Мы же с тобой у нее были. Жди, в общем, сделаем». «Спасибо!» — голос у Ники дрогнул. «Поправляйся». Тут телефон пискнул. Это пришла смс -ка. На экране появилась жуткая рожа, в которой Ника с трудом узнала Таньку. Нос напоминал подгнившую картофелину, а цветом перезрелый помидор. Под глазами были синяки, как у очкового медведя. В правом углу рта шов. Да, здорово ее избили. «Хороша?» — прочитала Ника сопроводительную подпись. «Да, что ни говори о характеру Таньки замечательной, никогда не унывает». Но что же получается? Как только Нике понадобились фотографии, у танки отобрали телефон. Совпадение? Наверное, поскольку она теперь далеко в другом городе. Но все же... Ника вспомнила, что когда проснулась, ее телефон лежал не под подушкой, а валялся рядом с кроватью на полу. Конечно, чтобы включить его, нужен код. Но есть такие умельцы... Если она не может это сделать, совсем не значит, что другие не могут. И если она уверена, что фальшивый муж прочитал письмо насчет наследства, то отчего бы ему не читать СМСки в ее телефоне? Да, но подослать мерзавца ограбить Таньку Самохину — это слишком сложно. Но, с другой стороны, тысячу раз все ходили через ту подворотню. Никогда ничего не случалось. Да и шла Танька не глубокой ночью, а утром, когда все на работу бегут. «Детка, ты как там?» поскреблась в дверь свекровь. «С тобой все в порядке, тебе плохо?» «Иду уже», — ответила Ника, не сумев сдержать раздражение. Она торопливо стерла танкину фотографию, сохранила номер телефона Андрея Щербакова, только написала Аня маникюр и вышла из ванной. Разумеется, в коридоре ее караулила свекровь. «Верочка», — одарила Нику приторно-сладкой улыбочкой родственница, «что-то ты такая бледненькая, прямо лица на тебе нет». «Ну да, что я? Ведь ты про папу своего узнала. Такой удар, такой удар. Нужно поесть. Чайку с конфетками попить. Это тебя взбодрит». «Ага, взбодрит», — подумала Ника. «Это пройда. Снова дряни какой-нибудь в чай добавит, чтобы я спала. Но если я откажусь, эти двое еще что-нибудь придумают. Проще согласиться». Ника приветливо улыбнулась старой заразе, Спасибо, Лидия Сергеевна, вы так добры ко мне, просто не зная, что бы я без вас делала. Хотела добавить, что свекруха ей просто как мать родная, но решила, что это будет перебор. Тетка ни за что ей не поверит. Муженек явно ума небольшого, а свекровь — хитрая бестия, это точно. Мягко стелет. Ника прошла на кухню. Свекровь пыхтела за ней. На кухне ее явно ждали. Ника ухмыльнулась, надо же. Кухонный стол был покрыт дешевой клеенкой в жуткий цветочек. Клеенка была новая, топорщилась и отвратительно пахла. Чашки все были разномастные, салфетки, свекровь положила самые дешевые и тонкие, а печенье подала не в вазочке, а в одноразовом пластмассовом корыце, как в магазине продается. Ника поморщилась, не сумев сдержать брезгливую гримассу. Вы тут с сыном вместе живете? — спросила она. «Нет — Нет-нет, у меня своя квартира, — заторопилась свекровь. «Не волнуйся, я мешать не стану». «О чем ты, мать?» — противно заржал супруг, который сидел на табуретке. «Думаешь, мы тут жить станем? Да у Ники теперь квартир чертова прорва, и дом загородный, и еще вилла в теплых краях, а то и не одна. Эх, на море хочется! Тут такая погода отвратительная, не люблю зиму». Показалось Нике или нет, что свекровь предостерегающая ему подмигнула. Но самозванец ничего не понял или не заметил. Тупой он все-таки. Малыш, обратился он к Нике, и ее слегка передёрнуло от такого обращения. Садись чику попьем, я только заварил. Вот нарочно они что ли. Свекровь верой называет, а этот урод малышом. Сережа никогда ее так не называл. А как он ее называл? Вероничкой. Говорил, что имя Ника ей не подходит. «Ника — это что-то воинственное, богиня победы. А она? Какая же победительница? Милая, славная, робкая даже. Ее нужно оберегать и защищать». Ника вздохнула, стараясь незаметно подавить всхлип. «Где же ты, Сережа? Что эти люди с тобой сделали?» «Детка, что с тобой?» — тут же всполошилась свекровь. «Вот печеньки бери свеженькие». «Да, малыш, давай пей!» — самозванец подскочил к ней схватил чашку с чаем и поднес к губам Вероники. Ника дернулась, попыталась отшатнуться и задела чашку. Горячий чай выплеснулся супругу на рубашку. «С ума сошла!» — заорал он. «Кипяток же!» «Сергей!» — скинулась свекровь. «Немедленно прекрати!» А тот так сверкал на Нику глазами, что ей показалось еще миг, и он ее ударит. Свекровь ухватила его за рукав и силой потянула из кухни подальше от Ники. При этом она что-то ему выговаривала. Возвратившись на кухню, она устало опустилась на стул и взяла Нику за руку. «Ты не сердись», — сказала она. «Это он от неожиданности. Мужчины, знаешь ли, такие несдержанные». Ника хотела встать и уйти, но там в прихожей ошивался этот тип. Она боялась с ним столкнуться. Внезапно пересохла в горле, она оглядела кухню в поисках графина с кипяченой водой. И, детка мой, чай я не трогала!» Свекровь уже протягивала ей свою чашку. Ника взяла, глотнула, и ей показалось, что вкус такой же, как в прошлый раз. Может, и правда это чебрец? «Сплошные нервы, сплошные нервы!» — бормотала свекровь. «Пойди, приляг, я тут уберу!» Ника в самом деле чувствовала слабость. Это от стресса. Нужно и правда отдохнуть и подумать в тишине. Она прошла в спальню и легла прямо на покрывало. В голове шумело, а в глаза как будто песка насыпали. За дверью послышались осторожные шаги. Ника накрылась головой краем большого покрывала и затихла. Скрипнула дверь. «Детка, спишь?» — тихо спросила свекровь. Ника постаралась дышать ровно. Свекровь постояла над ней и аккуратно вышла из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, Ника вскочила с кровати, и босиком осторожно прокралась в прихожую. Дверь на кухню была закрыта, но она прекрасно слышала мужской и женские голоса. «Неправильно ты себя ведешь!» — говорила свекровь сердитым шепотом. «Учила тебя, учила все без толку Ласково с ней нужно, спокойно! Навязываться не надо, спорить не надо! И уж кричать и ругаться — последнее дело! А чего она кипятком? Господи!» Ника не увидела, но почувствовала как свекровь подняла свои маленькие глазки к потолку. «За какие грехи ты мне такого сыночка послал? Ну никакого от него толку нет, все самой надо, все самой!» «Еще спрашиваешь», — хихикнул самозванец. «Бог не фраер, он все видит. Отстань ты!» Послышался шум упавшей табуретки, и Ника, испуганной ланью, скакнула в спальню. Голова кружилась, ноги подкашивались, перед глазами все двоилось и качалось. Она с трудом добралась до кровати, и рухнула на нее уже в полусне. «Чебрец! Чебрец!» — мелькнула у нее последняя мысль, прежде чем она опустилась в темноту. «Чем же эта гадина меня постоянно травит?» Хасана разбудили громкие голоса во дворе Текии. Он поднялся, выглянул из окна кельи. Во дворе шейх Текии Мехди-Хаджа разговаривал с двумя арнаутами из городской стражи. «У нас нет чужих», — говорил шейх спокойным, уверенным голосом, подобающим служителю Божьему. Вечером я сам проверил ворота теки Они были заперты. Ночная стража видела, как какой-то человек скрылся в Текии. «Позволь нам осмотреть ее. Мы пришли сюда не по своему желанию, а по приказу Наипы Фенди, начальника городской стражи, правой руки самого Азам Паши». «В стенах этой Текии?» «Мы служим господину куда более могущественному», возражал шейх, свысока глядя на стражников. «Какому еще?» — неприязненно промолвил стражник. Определенно, он был небольшого ума. «Аллаху, милостивому и милосердному», высокомерно ответил ему шейх. «Выходит, вам дервишем есть что скрывать?» вступил в разговор второй арнаут. Он смотрел на шейха из-под лобья, оскалившись, как бездомный пес. Глаза его были красными, как тибриская киноварь. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, нам нечего скрывать. Мегди хаджа широко раскинул руки. Он едва сдержал раздражение, с трудом сохранив подобающее дервишу спокойствие. Но Хасан заметил, как у него задвигались желваки и задергалась жилка возле глаза. «Ладно, можете осмотреть текию, но не отвлекайте дервишей от работы и молитвы». Арнауты бросились на поиски. Едва перебранка во дворе затихла, возобновилось пение птиц в ветвях старого граната, как будто кто-то открыл окно в птичий мир или дверцу клетки. Хасан из своей кельи следил за поисками. Арнауты обошли все кельи, заглянули и к Хасану, Потом пошли в сад. Они заглядывали в каждую постройку, сняли даже крышку с колодца. Подошли к сараю, где хранились садовые инструменты. Хасану привиделся вдруг человек, которого он впустил ночью в Текию. Он представил, как Арнауты выводят его из сарая, связанного, избитого. Он не мог больше оставаться в келье и вышел во двор. Тут его встретил старший писец Анвер. Почему ты ходишь без дела? Набросился он на Хасана. Разве ты не помнишь, что нам нужно закончить книгу для Азам Паши? Паша будет гневаться, если мы не успеем к сроку. Я уже нарисовал миниатюры, которые вы мне поручили. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Нарисовал. Покажи мне. Хасан покосился на садовый сарай. Арнауты вышли из него с разочарованным видом. Хасан облегченно вздохнул и пошел обратно в свою келью. Старший писец прежде чем последовать за ним, недовольно пробурчал. «Почему ты держишь миниатюры в келье, а не в общей рабочей комнате?» «Вчера в моей келье был более яркий свет, и я мог работать допоздна». «В рабочей комнате тоже довольно света!» Старший писец замолчал, ожидая ответа. «Вот эти миниатюры!» Хасан открыл небольшой сундук, которым держал свои инструменты и законченные листы, достал свою работу. Он приметил край старого пожелтевшего пергамента и поспешно закрыл сундук, пока старший писец не заметил его находку и не задал ему опасный вопрос. Анвер, к счастью, ничего не уловил. Он положил листы перед собой на низкий стол и стал их рассматривать, глаза его потеплели. «Ты отлично поработал, Хасан!» Кажется, что это труд одного из великих старых мастеров. Хасан и сам знал, что миниатюры ему удались. Узоры, выписанные голубой, как весеннее небо, краской и красной, как кровь, киноварью, сплетались, как ветви райского дерева. На этих ветвях сидели сказочные птицы. Приглядевшись, можно было увидеть скрывающегося в глубине листвы змея. Так порог прячется от света истинной веры, в тени добродетели, так гнусная ложь прячется в тени правды. «Прекрасная работа!» — снова похвалил старший писец. «Сейчас я велю Мустафе соединить твои листы с остальными, а потом ты отнесешь готовую книгу о зампаше. Пусть он увидит тебя, пусть достойно наградит за работу. Благодарю тебя, учитель!» Хасан скромно, как подобает дервишу, склонился перед старшим песцом во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Старший песец сложил его листы, напоследок задержался в дверях. Хорошая работа, но все же впредь работай в общей комнате вместе с другими мастерами. Такой порядок издавна заведен в текеях нашего ордена. Едва дверь кельи затворилась за старшим песцом, Хасан открыл сундук и достал старый пергамент. Положил его на стол, разгладил. Чернила поблекли от времени, но линии были по-прежнему прекрасны. Видно было, что перед ним работа великого каллиграфа. Хасан попытался разобрать изящные, как соловьиные трель буквы. Это не была арабская вязь, которой пользовались дервиши, теки и все добрые мусульмане, обитающие во владениях султана да продлит Аллах дни его жизни. Это были буквы латинского алфавита, каким пользуются жители Дубровника и Италии. К счастью, Хасан знал этот язык и смог прочитать латинские буквы. Они сложились в слова, столь прекрасные, что у него захватило дух. Казалось, что сам Аллах, милостивый и милосердный, сформировал эти слова в волшебном, неповторимом порядке. В этих словах было все. И печаль о безвозвратно прошедшем или не сбывшемся. И радость от красоты и совершенства мира, сотворенного Аллахом, милостивым и милосердным. И сожаление о кратковременности и тленности этой красоты, этого совершенства. Хасану хотелось читать латинские слова снова и снова. Он чувствовал себя как путник, много дней шедший по выжженной солнцем пустыне, и едва... Не неизнемокший от жажды, и, наконец, добравшийся до источника с чистой родниковой водой. Он застыл над пергаментом, потеряв счет времени. А очнулся только тогда, когда дверь кельи скрипнула. Хасан поспешно схватил со стола лист старого пергамента и спрятал у себя за пазухой. На пороге снова возник старший писец. «Ты все еще здесь?» — проговорил он строго. «Мустафа соединил листы. Отправляйся к Паше, отнеси ему книгу!» Он протянул Хасану шелковый футляр, внутри которого угадывалась только что сшитая книга. «Поторапливайся! Паша не любит ждать!» «Вот как ты хочешь, а что-то с Никой не то!» заявила Татьяна, неохотно возвращая Андрею смартфон. «С чего ты взяла?» — он озабоченно посмотрел на нее. «А с того, что голос у нее какой-то грустный!» Нет, не грустный, а встревоженный, даже испуганный. Вообще Нику не узнаю. Чувствую я, что она дерганная какая-то. Ну, приехала в чужой город, никого там не знает, друзей нет, да еще свекровь. Ты хочешь сказать, что у нее свекровь монстр, хмыкнула Татьяна? Ну, это-то как раз можно объяснить. Появилась какая-то девка из провинции, небось окрутила ее сыночка ненаглядного, чтобы квартиру захапать. В столице только так о нас и думают, хотя... Вроде Маника говорила, что у ее мужа своя квартира есть, с мамашей вместе жить не будут. «А ты что можешь сказать про ее мужа?» — осторожно спросил Андрей. «Как он тебе показался?» «Ничего», — усмехнулась Татьяна, — «обаятельный». Андрей отвернулся. Вряд ли эта недалекая Самохина сможет что-то прочитать по его лицу, но все же он не хотел давать ей повод для насмешек а что смеяться и сплетничать обязательно будут, он знал. У них в издательстве мужчин мало, а тётки эти, если пронюхают о его чувствах к Соловьёвой, станут шушукаться по углам, хихикать ему вслед. Те, что постарше, примут деятельное участие, советы будут дурацкие давать. О, Господи, только не это! Он влюбился в Нику Соловьеву, как только ее увидел, с первого взгляда. А было это полгода назад, когда он пришел работать в редакцию. Он ее сразу отметил. Ника очень отличалась от остальных. Сотрудницы всех возрастов вечно сплетничали, плели интриги, бегали курить, нелестно отзывались о мужчинах даже в его присутствии. Он никому не приглянулся. Тихий, одет скромно, зарабатывает средне, в общем, бесперспективный. На такого и силы тратить не стоит, если уж совсем полные кранты, Нет надежды приличного человека найти, тогда и такое сгодится. Правда, было одно поползновение в его сторону. Тихомирова Сонька попыталась его соблазнить. Он полным идиотом притворился. Сделал вид, что вообще ничего не понимает. Ага, как же, не поймешь тот, -то, когда она зажала его в темном коридорчике, а веса в красавице чуть не сто кило. Он еле спасся. А потом Сонька стала о нем гадости говорить, да еще нарочно громко, чтобы он слышал. А вот Ника совсем другая, сплетен не любила, ничего сторону в разборках не принимала, кончит работу и сразу домой. Уже потом он узнал, что мать у нее болела. Ему очень хотелось Нике помочь, быть нужным, незаменимым. Но что он мог сделать? Знакомств в медицинских кругах у него не было, а поддержка ей нужна была только от близкого человека. Потом мать умерла, и она словно окаменела от горя. Как же он хотел ее утешить! Хотел сказать ей, что будет заботиться о ней всю свою жизнь, станет оберегать от всех жизненных невзгод, даже от мелких житейских неприятностей, что очень постарается сделать Нику счастливой. Но как он мог лезть к ней с утешениями? Кто он ей? И как мог пользоваться ее слабостью? Вполне возможно, что от тоски и одиночества она бы и привязалась к нему. Но он не хотел, чтобы она была с ним только из чувства благодарности. Да, он человек, возможно, слишком рассудочный и осторожный, поэтому решил ждать, а пока старался ничем не проявлять свои чувства. Никота то вряд ли заметит его повышенное внимание, а редакционные дамы запросто. И начнется. Может, кому-то и все равно, но он терпеть не мог, когда обсуждают его чувства. Но что-то нужно было предпринять, и он, наконец, решился. В редакции отмечали какую-то дату, и заведующий решил устроить праздник на пленэре. Лето все-таки, сказал он, будем отмечать на природе, и нанял катер, который отвез сотрудников на безлюдный остров. Весь теплый, длинный выходной они провели там, купание, шашлыки и все такое прочее. Андрей подумал, что судьба дает ему шанс. В конце концов, надо решиться и сказать Нике, что он ее любит, или хотя бы попытаться. Если она шарахнется от него, он поймет и не станет настаивать. Если же она даст ему хоть крошечную, хоть малюсенькую надежду, то он будет ждать, сколько нужно. А молча любить и страдать он больше не может. Если ничего не выйдет, он уволится, найдет другую работу и постарается выбросить Веронику Соловьева из головы. Это, конечно, трудно, но он сможет. Перед воскресеньем он заснул в радостном предвкушении. Остров большой, он будет с Никой целый день, он найдет время, чтобы поговорить с ней. И никто им не помешает. Она не пришла на праздник. Собравшиеся ждали соловьева на пристани долго. Хозяин катера начал ворчать, что у него график. еще в три места народ отвести нужно. Татьяна звонила Нике несколько раз, телефон не отвечал. Он волновался. Явно что-то случилось. Но не решился остаться на берегу без объяснения причины. Опять-таки начнут шушукаться и обсуждать его за спиной. На острове не было связи, так что он промаялся целый день, И только к вечеру Ника позвонила Татьяне. Оказалось, она упала, ушибла ногу и вернулась домой. И завтра на работу не придет. В общем, ничего страшного, но он почувствовал, что все плохо. Судьба дала ему шанс, и она же его отняла. Интуиция его не подвела, потому что, когда Ника появилась в редакции, в глазах ее он увидел спрятанную радость. Она никому ничего не рассказывала, но он-то заметил и понял, что его дела швах. Вскоре все заметили, что после работы Нику встречает молодой спортивный парень. Некоторые даже завидовали и, конечно, злословили, хотя к Соловьёвой относились неплохо. Ника теперь выглядела счастливой. Ему оставалось только радоваться за нее. Через три месяца Вика вышла замуж. В редакции узнали об этом от Татьяны Самохиной. Она и фотографии показала, и рассказала, что свадьбы как таковой не было. Так в ресторане посидели недолго ника пришла в редакцию с тортом и принесла заявление об уходе как раз сказала две недели отработаю пока паспорт с новой фамилией выдадут он раздумал увольняться начальник зарплату прибавил да и смысла уже не было а теперь вот это странная история что не говори о просьбе ники прислать фотографии где она с мужем весьма странная зачем ей они ну пропали допустим из телефона ну и ладно Вот он, муж-то, рядом, можно еще сфотографироваться. Тем более, что и свадьбы никакой не было. Не оказалось ни платья подвенечного, ни торта свадебного, ни гостей. Татьяна хоть и небольшого ума девица, а то же самое сказала. «Ладно», — вздохнул Андрей. «Раз Ника просит, я это непременно сделаю. Звони этой Валентине Павловне, скажи, что я зайду, пусть найдет фотки. А тебе я свой старый телефон пока принесу, чтобы ты от скуки совсем не озверела». «Спасибо тебе!» — Татьяна прилегла на кровать и смотрела грустно, как больной мопс. «Давай, поправляйся!» — он улыбнулся и похлопал ее по руке. Раньше она никогда не видела его лицо в таком ракурсе, и сейчас снизу кое-что в нем разглядела. Вот интересно, раньше глаза видели лучше, и голова не болела, и нос не распух, а ничего она не замечала. А теперь глаза как щелки, Нос как помидор, голова как пивной котел гудит. А все же видно, что Андрей уж очень близко к сердцу принял Никина неприятности, тем более, что это еще и не точно. Может, там ерунда какая-то с этими фотками. И вот еще интересно, раньше Танька тут же принялась бы болтать и подшучивать, а теперь промолчала. Чего человека зря смущать? Он этого не заслужил? Пока-пока. Она закрыла глаза и отвернулась к стене. Ника проснулась поздно с больной головой. За окном занавесилась серая хмарь. Не то мелкий дождь, не то туман, не то мокрый снег. В общем, какая-то дрянь сыпалась с промозглого неба. Первое, что Ника увидела, открыв глаза, была её с позволения сказать «свекровь». Тетка стояла рядом с кроватью, на губах её змеилась слащавая улыбка. «Ты проснулась, Верочка!» — проворковала она. «Кофе будешь, я сварю!» «Да, спасибо. Я сейчас только душ приму. А где...» «Сергей?» — Ника сделала над собой усилие, чтобы произнести это имя. «Сереженька! А он по каким-то делам ушел, не стал тебя будить. Хотел, чтобы ты выспалась». Свекровь вышла. Ника посмотрела ей вслед удивленно. Что это с ней? Что это она второй день так заискивает? «Ах, ну да, сынуля рассказал ей про движимое и недвижимое имущество». Но нельзя же быть такой примитивной. Хотя, что тут хитрить, свекровь же попросила вчера ему быть поласковее, а он артачился. Наверное, она услала его подальше, а сама перед Никой стелится, думает, что у нее лучше получится ее очаровать. Как бы не так. Ника отправилась в ванную. Сегодня душ гораздо теплее. И как это у свекрови получилось? Нежесть под горячими строями, Ника пришла в себя, даже вспомнила вчерашние события. Надо же, она богатая наследница! И рассказать-то некому, близких никого, никто за нее не порадуется. Намотав на голову полотенце, Ника вышла в коридор и тут же увидела на тумбочке возле двери свой мобильный телефон. Экран его светился, как будто телефоном только что пользовались. Черт, это наверняка свекровь проверяла телефон, читала сообщение, вот ведь дрянь! Ника взяла телефон, чтобы проверить, не пришло ли новое сообщение. Может, этот самый Андрей Щербаков уже достал фотографии. Но тут в дверях кухни показалась родственница. «Верочка, ты идешь, кофе остывает». «Да, сейчас». Ника сунула телефон в карман. Ей хотелось снова запереться в ванной, но, наверное, это будет подозрительно. Свекровь точно насторожится. «С одной стороны, нужно кофейку крепкого выпить, а то в голове туман не хуже, чем за окном». С другой же стороны, противно из рук этой шельмы что-нибудь принимать. Она села за кухонный стол, взяла чашку, раздумывая, куда бы вылить подозрительный напиток. Лучше уж голодной сидеть, чем пить то, что ей наливает эта ведьма. Свекруха торчала рядом, как привязанная. Зорко следила за каждым ее движением. И тут свет на кухне мигнул и погас. Лидия Сергеевна заметалась по квартире, щелкая выключателями. Света не было во всей квартире. Ох! Она картинно схватилась за сердце. У меня в морозилке рыба испортится. Деточка, ты не посмотришь предохранители, они там на лестнице. Я в этом ничего не понимаю, а Сережа предупредил, что не скоро придет. Ника хотела сказать, что даже за несколько часов рыбе ничего не сделается, холодильники хорошо держат холод. Но тут же сообразила, что теперь она может не пить подозрительный кофе. Да лучше воды из-под крана напиться, чем кофе у этой прохиндейки пить. Ника встала, вышла на лестницу, на всякий случай нащупав по дороге в кармане свой телефон. Свекровь показала ей шкафчик с предохранителями, а сама быстренько ретировалась в квартиру. Что это она? Ника не стала раздумывать над ее странным поведением, она решила воспользоваться им. Достала телефон, проверила его. Сообщений не было вообще никаких. Ну, ясно, пока там этот Андрей соберется, пока созвонится с Валентиной Пауной, пока будет ей объяснять, зачем ему фотографии. Ника помнила, что он вообще человек неторопливый, спокойный такой, говорит негромко, вежливо так, если с компьютером что случится или с другой техникой, всегда поможет. В ответ на благодарность улыбнется скупо, блекла, да и пойдет по своим делам. А больше-то ничего она про него вспомнить не может. Андрей сотрудников сторонится, все больше помалкивает. Ника убрала телефон и открыла шкафчик. Все как обычно, тумблеры с номерами квартир. Тумблер их квартиры был опущен. Ну, понятно, где-то выбило предохранитель. Никаких проблем, передернуть тумблер, и все. Ника уже потянулась к тумблеру, но что-то ее остановило. Как будто холодный ветерок в лицо дохнул. В свое время она окончила электротехнический колледж. Это Валентина Павловна, мамина подруга, посоветовала идти туда после школы, она там преподавала. Посоветовала, получишь диплом, сможешь на работу устроиться как специалист, а не вчерашняя школьница после курсов секретарских. С дипломом легче на работу возьмут. И можно потом высшее образование получить. Колледж засчитают. Все меньше учиться. Это она при маме такие резоны приводила. А потом как-то подкараулила Нику после школы, да и сказала прямо, «Ты, Ника, девочка, уже взрослая, должна соображать, как планировать жизнь дальше». «Сможет мать тебя пять лет в институте тянуть? Нет, конечно. У нее здоровье слабое. Стало быть, иди в колледж ко мне, профессию хорошую, нужную получишь. Если захочешь, то в вечерний институт поступишь. Опять же я посодействую. А уезжать от матери и не думай. Мать не оставляй». Ника совет приняла, потому что тетя Валя права была. Хотелось, конечно, в большой город, в новую интересную жизнь, но ведь надо реально на вещи смотреть. Откуда у мамы деньги, чтобы ее там содержать? Эх, знать бы тогда про папашу богатенького. Нет, у Ники не было к нему никаких чувств. В колледже старый преподаватель усердно вдалбливал в голову студентов правила техники безопасности. «Электрик, как и сапер», — говорил он, — «ошибается только один раз. И интуиция вам пригодится, она меня не раз спасала. И еще внимание». Когда имеешь дело с высоким напряжением, внимание должно быть такое же высокое. Все чувства должны быть включены на максимум. Зрение, слух, обоняние. Обоняние. Ника поняла, что ее беспокоит. От распределительной коробки пахло свежо и резко. Озоном. Так пахнет вблизи от вольтовой дуги или от места обрыва проводов. Еще воняло горелой изоляцией. Она пригляделась и увидела, что провод отсоединен от контакта и касается оголённым концом ручки тумблера. Вместе месте соприкосновения тумблер заметно обуглился. «Вот дьявол! Если бы она в торопях схватилась за тумблер, ее бы запросто убило током! Напряжение здесь ого-го!» Ника закрыла коробку, вернулась в квартиру. Свекровь с каким-то странным выражением лица ждала ее в коридоре. «Ну что там сделала?» — спросила она. «Нет света-то!» «Где у вас инструменты?» «Инструменты? А вот здесь, в этом ящике самом нижнем, а тебе зачем?» Ника нашла пассатижи и крестовую отвертку с резиновой рукояткой, вернулась к распределительной коробке, навела в ней порядок. По ходу дела с удивлением поняла, что провод кем-то зачищен. Причем очень неаккуратно. Что же это такое? Кто тут хозяйничал? А если бы она не разбиралась в электричестве? Если бы сразу схватилась за тумблер? Ника передернула исправленный тумблер, вернулась в квартиру. ну даже какая то умница!» — квахтала Лидия Сергеевна. «Редко какая женщина в электричестве понимает!» Ника повернулась и посмотрела на нее в упор и встретилась с абсолютно прозрачными глазами. Да, в таких ничего не прочитаешь. Ни слова не говоря, она отправилась в спальню. «Неужели все это было подстроено нарочно?» — думала Ника. «Но зачем? Зачем кому-то понадобилось ее убивать?» И тут же вспомнила, что она теперь очень обеспеченная женщина, богатая наследница. «Господи, все никак не могу привыкнуть к своему новому положению!» — заволновалась она. А за такие деньжищи запросто убить могут. И вот если со мной произойдет несчастный случай, кому достанутся деньги? Да муж уже! Муж законный наследник, официальный! Значит, это все организовал фальшивый муж, а свекровь ему помогала. Или наоборот, тетка придумала, а мужик ей содействовал. Да, так оно и есть. Отчего-то от этой мысли Нике стало легче. А вот если я теперь богатая женщина, думала она, то что я вообще делаю в этом гадюшнике? Для чего я сплю на ужасной неудобной кровати, терплю хамство мужа, то есть, пфу этого самозванца, когда могу просто уйти? В свою квартиру, в свой загородный дом, да куда угодно? Как странно звучит. Моя квартира, мой загородный дом. Но ведь это не все наследство, кажется, еще что-то есть. Столько всего унаследовало, что и не запомнишь и если наследство настоящее и нет никакой ошибки и ей ничего не приснилось то нужно выяснить все подробно а не торчать в этой халупе с фальшивой свекровью что еще эта поганка придумает вопрос с тумблером остается открытым помяни черта а он тут как тут свекровь деликатно поскреблась в дверь верочка детка ты как там все в порядке слушайте ника распахнула дверь «А у вас что, своих дел никаких нет? Что вы меня стережете? На работу вы не ходите, это понятно, по возрасту, на пенсии. Но от отчего вы здесь все время торчите? Сами же говорили, что у вас своя квартира есть, и что мешать вы молодым, то есть нам, не будете. А сама прилипла ко мне, как банный лист со своим кофейком». Ника не понимала, как это так получилось, что выскочили из нее эти слова. Никогда раньше не хамила она пожилым людям, да и не только пожилым, всяким. Не такой у нее характер. Мама была человеком выдержанным, и её приучила разговаривать с людьми вежливо. Но сейчас словно бес в Нику вселился. Накипело. Лидия Сергеевна, надо сказать, нисколько не смутилась и не испугалась. Просто сделала вид, что не слышит. «Дорогая», — сказала она, — «ты не в духе. Что же это вполне понятно, столько событий, такой стресс». «Если она сейчас предложит мне выпить таблетку и немножко поспать, я просто прибью ее табуреткой», — мрачно подумала Ника. «Или подушкой придушу». Она представила, как свекровь валяется на кровати и бьется головой а неудобную пластмассовую спинку. А она, Ника, сидит на ней верхом и силой прижимает к ее лицу подушку. Свекровь сначала сучит ногами и пытается кричать что-то из-под подушки, но понемногу перестает дергаться и затихает. Эта картина неожиданно привела Нику в прекрасное расположение духа. Она даже улыбнулась лучезарно. «У меня дела», — сказала она. «Я ухожу. Еду смотреть квартиру». Сережа тебя отвезет, куда скажешь», — тут же заявила свекровь. «А тут ты города не знаешь». «Чай не в лесу живём», — прищурилась Ника. «Найду, что мне надо. Да и Сергея дома нет». Свекровь сплеснула руками. «Да он скоро придет! Ты и собраться не успеешь». «Вот интересно». Только что она говорила, что сын очень занят и вернется не скоро. В кладовке она его прячет, что ли? Или из окна сигналы флажками подает?